11. Роман приехал на работу к семье. Он должен был ее опередить, ведь Дарья всегда приходила рано. Но, едва разместившись в кресле, он подумал о том, что выглядит глупо. Девушка вообще могла не прийти. Никогда больше. И стоило ему тогда так стараться. Может, надо было поспать на два часа побольше. Тем более, опять беспокоила головная боль. Не такая сильная, как обычно, в морозы выше 20 градусов ее интенсивность всегда снижалась, но все же. Роман принял таблетку. Он нервничал, то и дело смотрел на часы. А она все не шла. 7.30. 7.45. 8. А ее все нет. 8.15. Никаких звуков в приемной. 8.30. Да чтоб ей. Она ни разу не приходила на работу так поздно. 8.45. Роман уже убедил себя в том, что Даша не придет. В 8.50 она пришла. Раздевается. Подошла к зеркалу. Тишина. Наверное, причесывается. Роман вспомнил, как прошелестели ее волосы. Вчера. Вон там, возле стены, когда он освободил их от резинки. Постепенно внутри все стало сжиматься. Он снова хотел ее, хотя еще даже не видел. Просто наваждение какое-то. Подошла к столу, включила компьютер. Села. Тишина. Без пяти девять на часах. Роман уже хотел позвать ее. Но услышал звук отъезжающего кресла. Он осекся. В дверях мелькнула ее фигура. Стук в открытую дверь. Роман Сергеевич, можно? Он сделал вид, что оторвался от монитора, будто бы только что ее заметил. Ну, совершенно невзначай. И загнул бровь. Может, ему надо было во ВГИК поступать? а он-то убедил себя в том, что нефтянка – это его призвание. Видит Бог, не там он бабло заколачивает. Но Роман снова увлекся. Дарье надо было что-то ответить. «Да». Стоит напротив. Смотрит. Но не в глаза, а в пол уткнулась, как вчера. Хотя сейчас это его даже порадовало. Так он мог вдоволь наглядеться. А было на что. Впервые Даша переоделась. На ней была белая блузка из плотного шелка и темно-синие брюки-карандаш с высокой талией и боковыми разрезами до середины лодыжек. От них-то Роман и начал свое сегодняшнее путешествие. Этот наряд акцентировал внимание на талии. Сейчас она казалась неестественно тонкой. Блузка была застегнута до последней пуговицы. Опять футляр. Как сигнал. Не трогай. Только это приводило к противоположному эффекту. И те же серьги. Роман подумал о том, как ему их вчера не хватало. Наконец, Даша подняла на него взгляд. Предлагаю кое-что прояснить в наших с вами отношениях. Ого! А у нас с вами уже отношения? Он подивился тому, насколько самостоятельной жизнью в его теле жил язык. Роман не планировал продолжать с ней общаться в духе прошлых дней, но как-то само получилось. Дашу это не смутило. Она развила свою мысль. «Не люблю повторять, но, видимо, придется. Почему-то всегда в таких случаях чувствую, что сама дура, а не что собеседник недалекий. Да, я нуждаюсь в деньгах. И мне работа сейчас очень нужна. Но это не значит, что я буду за нее держаться, если... Вам не подхожу. Давайте я свою мысль так оформлю. Я не очень понимаю, о чем вы. Конкретизируйте, пожалуйста. Если я вам не подхожу, прошу вас сказать об этом прямо. Тогда я не буду отнимать ни вашего, ни своего времени. О чем вы, Дарья? «Разве я дал вам понять, что вы мне не подходите?» Ему начинала нравиться эта игра. Теперь они поменялись ролями. Оказывается, это и правда было прикольно. Но Даша иногда бывала излишне прямолинейной. Прямо как рельса. Прямо как сейчас. «Вы вчера были недовольны моей работой». «Чем именно?» «Не припоминаю». «Вас не устроило, как я принимала звонки». Кто вам такое сказал? Покажите мне этого человека, я его уволю. Как же она была хороша в этой блузке? И как же была хороша эта талия? И это выражение лица? Ирония, мать порока. Романов впервые со вчерашнего вечера становилось легко дышать. Но рельса так и норовила обломать весь кайф. Вы и сказали. Я... Да бог с вами, Дарья. Вам послышалось. Так вот, Роман Сергеевич, я скажу вам один раз и больше повторять не буду. Определитесь, что вам нужно. Если вы мне еще хоть раз дадите понять, что моя работа вас сильно не устраивает, меня здесь не будет. Не сомневайтесь. В случае чего я обязательно дам вам знать. Чудесно. И еще один момент. «Так у вас еще не все?» А я-то надеялся. Я тут подумала, что как-то слишком рьяно взялась за работу. Характер такой. Энтузиастка, блин. До сих пор не выучу золотого правила, что инициатива наказуема. Так вот, чтобы переработки меня однажды не доконали, с вашего позволения, я буду работать, четко придерживаясь трудового законодательства. С 9 до шести – и получасовым перерывом на обед, чтобы, как вы однажды выразились, без еды трудоспособность не снижалась. И звонки в нерабочие часы и во время обеда принимать не буду. Чтобы пищеварение не нарушить. Тоже с вашего позволения, конечно. Вы же в случае чего дадите мне знать? Роман молчал. Он уже не понимал, ему все еще весело или уже нет. Но улыбаться продолжал. По инерции. А то у меня слабое здоровье. Я об этом как-то подзабыла. А ведь кроме меня вспомнить больше некому. Они надолго замолчали. И... и это еще не все. Тут же вставил Роман. Вот еще что. Процесс обучения я тоже форсировать не буду. А то вчера вечером прямо почувствовала, как перенапряглась от избытка ощущений на рабочем месте. По этому направлению работы я тоже предпочитаю взять паузу. У вас же достаточно замов, чтобы подстраховать нерадивую секретаршу в случае, если она еще пару недель конференции не потянет. И переводчиков хватает. И, наверное, все они на окладе. Фирма-то уважаемая, значит, будут не в накладе. А я еще пока, кроме пили напряжения, в смысле зарплаты ничего не получила. Будет зарплата, будет и рвение к работе. Игривое настроение прошло. И Роман вдруг подумал, что эта девушка чертовски ему нравится. Ее живой ум и просматривающееся сквозь него чувство собственного достоинства в сочетании со смелостью и искрометным юмором Делали ее совершенно не похожей на всех, кого он знал. Он вспомнил вчерашний день. Сцена, разразившаяся возле стены, сейчас на фоне поведения Даши, показалась ему безобразной. И Роману больше не захотелось шутить. Он моргнул, скрестил пальцы, сцепив их в замок и, пройдясь руками по волосам, завел их за голову. Оставшись сидеть в этой позе, он сказал... Спасибо, Даша, что вы пришли. Я бы без вас, пожалуй, уже начал скучать. Она ничего не ответила, просто развернулась и вышла. Через десять минут в приемной показался Виталий летучий. Даша подняла голову, чтобы поприветствовать вошедшего, но, узнав в нем вчерашнего посетителя, промолчала. Просто уткнулась обратно в монитор. Мужчина зашел к директору. Почти сразу послышался голос последнего. «Дарья, зайдите ко мне!» Она повиновалась. Посетитель стоял возле директорского стола и смотрел на нее. А Роман попросил. «Подойдите сюда». Даша подошла. «Виталий Александрович, знакомьтесь. Это мой личный помощник Дарья Игоревна Чернова». «Пока подменный, но я рассчитываю на то, что станет постоянным». Даша подняла глаза на Романа. Он сейчас тоже смотрел на нее. Не отводя глаз, ее начальник продолжил. «А это мой первый заместитель, и вы его по имени уже должны были идентифицировать». Дарья отвисла. Она кивнула и повернулась к Виталию. В данный момент тот изучал ее. Девушка решила не предпринимать никаких действий и дать возможность присутствующим самим показать себя. Виталий протянул ей руку со словами. «Очень приятно!» Даша подала свое. Он пожал и добавил. «Надеюсь, вы у нас надолго!» Первый зам замолчал, но продолжал смотреть на нее, не отпуская руки. Тогда Даша сама убрала ее. «Роману Сергеевичу давно нужен толковый помощник. Мы здесь все уже устали от постоянных перемен. И раз он о вас такого высокого мнения, вы просто обязаны остаться». Возникла пауза. Ее заполнил Роман. «Дарья у нас сегодня в связи с приездом мурманского филиала будет ужин с рабочей группой». Мы решили собраться в неформальной атмосфере, а то от офисной работы всех уже тошнит. Там вы со всеми и познакомитесь. Виталий Александрович, сориентируй Дарью по поводу времени и места. И твой вопрос давай тоже до вечера отложим. Мне уже в министерство выезжать надо. Он встал, подошел к шкафу, взял пальто и, не прощаясь, вышел. Летучий не сводил с Даши глаз. На лице его было непонятное выражение, но первый зам молчал. Постояв так какое-то время, она ушла в приемную и села на свое место. Виталий последовал за ней. Подошел к столу, сел на край. «Не волнуйтесь, я слеп, как крот, и нем, как банкнот. Иначе не был бы замом у Романа Сергеевича». «Мне есть о чем волноваться?» Даша без тени смущения уставилась на Виталия. Тот слегка улыбнулся. «Вообще-то да. Вы первая секретарша, которую мне Роман Сергеевич самолично представил. Да еще таким образом. Я бы на вашем месте начал волноваться». Девушка погрузилась обратно в монитор. «Значит, вам повезло, что вы не на моем месте». Мужчина хмыкнул. Не отрываясь от монитора, Даша уточнила. «Вы, наверное, давно с ним работаете, раз считаете, что так хорошо, понимаете, о чем мне стоит волноваться?» Он хмыкнул еще раз. «Хм, давненько». «Ясно. Тем не менее, видимо, недостаточно хорошо понимаете». Она развернулась на кресле и посмотрела в глаза Виталию. «Он меня так представил?» чтобы передо мной вчерашний инцидент загладить. И чтобы вы об этом инциденте неправильных выводов не сделали. Ничего не было. Между мной и Романом Сергеевичем только деловые отношения. Поэтому мне абсолютно не о чем волноваться. Никто не спорит, что не было. Я сам это видел. тогда что вас смущает? Улыбка его сильно отдавала хитрецой. Теперь уже ничего. Сейчас все прояснилось. Молчание. Даши уже стали надоедать эти постоянные паузы и гляделки. С Романом она еще хоть как-то справилась бы, но, похоже, им одним дело не ограничится. Она вспомнила вчерашний разговор с отцом и слегка вздохнула. Вы, кстати, не стесняйтесь. Чувствуете себя как дома на моем столе. Его сюда как раз для этого и поставили. Виталий улыбнулся совсем широко. У него был большой рот, который теперь казался огромным. Но зама это не портило. В нем было какое-то обаяние. Вы правы, Дашенька. Это еще вопрос, кому здесь следует больше волноваться. Это еще вопрос. Так и я к делу. Ужин состоится в 6.30. Здесь недалеко, на набережной. Но я так понимаю, вам деталей не потребуются потому что вы с Романом Сергеевичем, скорее всего, поедете. Так что он вам не даст заблудиться. Даша сидела с каменным лицом. С мордой кирпичом, если еще точнее. За сим позвольте откланяться. Он встал и вышел. До обеда Роман Сергеевич так и не вернулся. Даша впервые спустилась в буфет. Она не особо смотрела по сторонам и была больше погружена в свои мысли. Желанием завести новых знакомых в цитадели зла она не горела. Личный опыт подсказывал, что чем холоднее она будет со всеми держаться, тем меньше будет проблем и только больше пользы. Даша взяла себе куриный суп, бутерброд с красной рыбой и чай. Присмотрела место за маленьким столиком возле окна и разместилась там, все в спиной к залу. Но долго пробыть одной ей не удалось. Вскоре слева раздалось. Привет! Не против, если я сяду. Даша повернулась на голос. Это была одна из вчерашних туалетных девиц, та, что красила ресницы. И судя по услышанному разговору и по тому, как она перепугалась появлением секретутки князя тьмы, это была ассистентка Элеоноры Завьяловой. Даша указала ей на стул рядом. Девушка села и, немного помолчав, заговорила. «Я не знаю, как лучше начать, поэтому просто сразу попрошу. Не рассказывайте, пожалуйста, Роману Сергеевичу о вчерашнем». Она сильно волновалась. «Понимаю, как, наверное, все это некрасиво выглядело со стороны, но я вас прошу не рассказывать». Даша смотрела на нее спокойно. «Приятно, что мы снова на «вы». Но давай уже бросим условности, раз все равно успели познакомиться так близко. Как зовут?» «Клариса». «Пока не буду говорить, что рада знакомству. Это покажет время». «А что такого страшного случится, если я ему расскажу?» Девушка начала понемногу бледнеть. «Да не переживай так, я просто спросила. У меня нет привычки обращать внимание на туалетные терки. Но меня удивляет, что ты так перепугалась. Судя по вчерашнему, ты не из боязливых и за словом в карман не лезешь». Девушка нервно усмехнулась. «Хм, дурацкий вопрос. Я бы еще поняла, если бы его кто-то другой задавал. Но ты же с ним работаешь». Я-то, может, и не из боязливых, но попадать в черный список к Роману Чернышову как-то не горю желанием. А, так сегодня он у тебя обратно, Роман Чернышов. Вчера вроде князем тьмы называла. Лариса совсем спала с лица. Да тише ты! Еще услышит кто-нибудь. Даша не выдержала и уставилась на девушку, немного обалдела. Я что-то совсем запуталась. Если ты его так боишься, тогда зачем с подругой вчера обсуждала? Да еще в такой форме. Да не смотри ты на меня так, я правда не понимаю. Объясни, может что-то и в моей системе координат тогда прояснится. Вдруг мне жить после этого легче станет? А то, чем я больше за людьми наблюдаю, тем меньше понимаю. Passe, Примечание. Что, черт возьми, происходит? Французский. Клариса не была уверена в том, что над ней сейчас не издеваются. Впрочем, Даша сама не была в этом уверена. И все же она не понимала, от чего та пребывала в таком испуге. «Да я не сомневалась, что мы с Олей там одни, иначе бы мне и в голову не пришло обсуждать это в такой форме. И я не понимаю, чего тут непонятного, когда от одного упоминания имени твоего шефа у большинства людей тремор панически начинается». Я же вчера не имела в виду ничего такого. Ну ты что, мне не веришь?» «Да это просто был треп, бабские пересуды. Просто не смогла удержаться и Ольге не рассказать, потому что Элла меня за два дня этой темой совсем достала. К тому же Роман Сергеевич себя так раньше никогда не вел. Вот меня бес и попутал, распустила язык. Неужели ты думаешь, что я могла о нем такие вещи говорить всерьёз? Да я что, по-твоему, совсем на голову отбитая?» Вообще, у тебя звучало убедительно. Клариса нервно рассмеялась. <смех> ну, просто не защищает он никого, понимаешь? Никогда, никого, ни от кого. А тем более от Эллы. У них особые отношения, статус-кво и смысл ему его нарушать. Никакого. И ради кого? Секретарши? Как минимум странно, как максимум невероятно. Вот я и разболталась себе на беду. Они какое-то время молчали. «Клариса, ты прости, но я все никак не веду. На какую беду? Ты сейчас шутишь? Что он может тебе сделать за банальные сплетни?» «Как же, шучу я! Его даже сам генеральный побаивается, а тебя моя реакция удивляет. Что может сделать? Да что угодно!» Как минимум сильно испортить жизнь, как максимум поставить крест на карьере. К таким людям, как он, лучше в поле зрения не попадать. Даша смотрела на девушку, как будто та была немного недоразвитая. Она больше не могла скрывать улыбки. Хм, дела. Оказывается, я в приемной у самого сатаны сижу и ничего об этом не подозреваю. «У вас тут цитадели зла все такие впечатлительные, как ты?» Даша посерьезнела. «Ладно, шутки в сторону. Роману Сергеевичу я ничего рассказывать не собиралась. Так что можешь спать спокойно, твоей жизни ничто не угрожает. Пожалуйста, дай мне поесть. У меня сейчас обеденный перерыв закончится, а опаздывать на службу к сатане — непозволительная роскошь». Клариса все же уточнила. «Правда не расскажешь?» «Правда. Иди тоже обедай. Так, понимаю, у тебя начальница тоже, дай Боже. Так что давай, и ты не опаздывай». «Приятного аппетита!» – пожелала Клариса и ушла. «Ага. Остывший суп только с аппетитом и есть. Но хорошо, что хоть в одиночестве». Звонков сегодня было меньше, чем обычно, поэтому Даша смогла существенно подтянуть словарь. И все же она еще не была в себе уверена. Но радовало то, что пятница прошла в спокойном ритме. Это было впервые со дня ее выхода на эту работу. Она почти весь день была предоставлена сама себе. Роман Сергеевич вернулся только в пять. Едва он появился в дверях приемной, Даша услышала. «Собирайтесь, поедем раньше». Куда? «Вы же не любите повторять?» «Я тоже не люблю». «Так еще только пять. Вы мне за что зарплату платить собираетесь, если я так рано пост буду покидать?» «В ресторане отработаете». Даша формулировка не понравилась. Роман улыбнулся. «Шутка». Но тут же стал серьезным. «Мне нужно ближе с вами познакомиться, Даша». Узнать, что за человек, ко мне в личные помощники устроился. Так что мы с вами на час раньше остальных поужинаем. Спускайтесь вниз, я жду в машине». И он ушел, не дав ей возможности что-то сказать наперекор.